Глава 6. Цитадель. Штаб-квартира Великого дома Нави. Москва. Ленинградский проспект. 16 сентября. Суббота. 10.07. Кабинет князя Темного двора, могущественного повелителя Нави, одного из трех великих домов тайного города, не отличался пышностью. Князь предпочитал предаваться размышлениям в темном помещении, истинные размеры которого – Вскрывались за плотной пеленой мрака. Тьма в этой комнате не была однородной. Густая, почти осязаемая, она плавно переходила в причудливые темно-серые тени, потом снова в мрачный сумрак, и так до бесконечности. Из мебели присутствовало лишь простое деревянное кресло с высокой прямой спинкой. В нем сидел князь и еще стол, большая часть которого скрывалась в темноте. На краешке столешницы пристроился Сантьего, комиссар темного двора. Видимых источников света не было, но в сером сумраке кабинета собеседники прекрасно различали черты друг друга. В отличие от повелителя Нави, одетого в глухой черный плащ с низко надвинутым на лицо капюшоном, Сантьего предпочитал человскую одежду, и его элегантный бежевый костюм ярким пятном сверкал в темноте кабинета. — Сколько раз ты обещал мне не приходить на аудиенцию в белых костюмах? — недовольно поинтересовался князь. Голос у него был глухой и слегка шипящий. — За последний год или вообще? — уточнил комиссар. — За последний месяц. Сантьего задумчиво почесал кончик носа. — Кажется, шесть. Восемь. — Восемь. — Возможно. — пожал плечами комиссар. — И что? Ты опять в бел В бежевом? Не вижу разницы. Повелитель темного двора помолчал. Почему ты не выполнил обещание? На улице по-прежнему очень жарко, князь. В этом году стоит необыкновенно теплая бабьи лето. В темной одежде я чувствовал бы себя крайне неудобно. Ты должен быть выше подобных мелочей. Какие же это мелочи? — усмехнулся комиссар. — Знаете, как сводят с ума потные подмышки или неприятный запах? Лучше уж нарушить свое слово, чем подвергать себя подобным мучениям. — Слово надо держать, — отрезал повелитель Нави. — Это более чем спорная теория, — не согласился Сантьяго. — Если мое слово действует во вред мне самому, то какой смысл держаться за него? — Не надо было его давать. — Признаюсь, я совершил ошибку, а потом я дал обещание под давлением вашего авторитета, то есть по принуждению, и поэтому невозможно... — Достаточно! — не выдержал князь. Комиссар улыбнулся и замолчал. Характер у него был скверный, но столь свободно комиссар вел себя с повелителем Темного двора только наедине. В свое время Сантьего стал сосудом, в который повелитель Темного двора поместил все, что мешало ему стать идеальным лидером Нави. Невоздержанность и чрезмерную агрессивность, подлость и лицемерие, тягу к роскоши и все желания, которые переполняли величайшего мага темного двора, готовившегося стать князем. Сантьяго стал аватарой повелителя, его вторым я, но никто, даже самые ближайшие сторонники будущего лидера Нави не знали об этом. Пару сотен лет Сантьяго активно занимался тем, для чего и был создан, притворял в жизнь все свои прихоти поражая тайный город редким для новоумением вести разгульный образ жизни, многочисленными дуэлями, любовными похождениями и еще тем, что ему все сходило с рук. Однако постепенно Сантьяги наскучило подобное времяпрепровождение. Его живой ум требовал других, более острых развлечений, и Аватара погрузился в пучину политических интриг. Через несколько десятков лет он добился поста комиссара Темного двора, военного лидера Великого дома, и стал, по мнению многих, лучшим комиссаром за всю историю Нави. В тайном городе его уважали ничуть не, не меньше самого князя, а боялись и ненавидели, наверное, даже больше. Князь так и не нашел, что ответить своему комиссару, поэтому он недовольно поёрзал в кресле и вернулся к делам. «Чего ты хотел от меня?» Сантьяго поудобнее устроился на столе и без обиняков сообщил. «Кто-то строит аркан желаний». «Информация точная?» «Абсолютно. У меня есть надежный источник в Человской полиции. Он сообщил о семи убийствах в городе и сумел проследить аналогичные преступления по всему миру. Большой круг завершён Все двенадцать жертв принесены. Все печати соблюдены. Из девяти жертв малого круга принесены семь. Помешать его завершению мы не успеем». «Ты уверен, что это именно аркан желаний?» «Да». Строительство запрещенного великими домами заклинания было серьезным преступлением. За тысячи лет подполья жители тайного города крепко усвоили, что только сохранение секретности является залогом их благополучия. Массовые убийства представителей, доминирующей на планете расы, не вписывались в эту концепцию и напрямую угрожали безопасности тайного города. Кто? — Точно не знаю, но мысли есть. — Говори... Комиссар провел рукой по безупречной прическе. Аркан желаний способны построить немногие магии. Во-первых, помимо жертв он требует невероятное количество энергии, а это не всем по зубам. Во-вторых, сведения о заклинании засекречены, официальный доступ к ним запрещен для всех, а значит маг должен занимать очень высокое положение в своем великом доме, чтобы добраться до них. — Ты в свое время прочитал все, что хотел. «Без всякого высокого положения», — буркнул князь. Сантьего вежливо улыбнулся. Приступив к своему образованию, он не только перерывно изучил всю библиотеку Темного двора, но и сумел покопаться в архивах остальных великих домов, заложив фундамент той жгучей ненависти, которую испытывали к нему обитатели тайного города. «Я искал знания», — объяснил комиссар. «Видимо, кто-то пошел по твоим стопам». На колени князя Вскочила черная пушистая белка и нетерпеливо подергала его за рукав. Лидер Нави протянул ей откуда-то появившийся грецкий орех, и белка с громким хрустом разгрызла угощение. Продолжай. Темный двор отпадает, я в этом уверен. Просто уверен. Зачем же? Артега проверил наших ведущих магов, но они и так все на виду. Подозрения никто не вызвал. Другие семьи... В зеленом доме аркан могут построить королева, жрица и две фаты из дружины дочерей журавля, рада и златка. Сантьего с улыбкой смотрел на уплетающую орех белку. Я проверил. Никто из них не покидал тайный город во время строительства большого круга. Следовательно, остается орден. А это не может быть какой-нибудь чел? Поинтересовался князь, скармливая белке еще один орех прочитал где-нибудь о баркане и стал приносить жертвы, не понимая, что ничего не добьется. В истории тайного города бывали случаи утери архивов, согласился комиссар. Но, во-первых, если бы какой-нибудь чел расшифровал информацию об Аркане, он бы понял, что жертвы — это только часть заклинания, и не стал бы приступать к его строительству. А, во-вторых, мы еще не встречали чела, чей магический потенциал позволил бы ему расшифровать хоть один наш манускрипт. Они больше разбираются в технике, чем в магии. Тогда вернемся к Ордену. В Великом доме Чуть построить Аркан могут Великий Магистр. Любой из мастеров и рыцари командоры войны. Первые отпадают. На прошлой неделе проходил Большой Совет Ордена, и вся верхушка точно была в Тайном Городе. Их интервью следовали в Теградком одно за другим. Остаются командоры... Сантьяго встал со стола и медленно прошелся перед креслом князя. «В интересующий нас период город покидали четверо. Один медитирует где-то на Новой Земле, двое греются на Таити, и только один уезжал якобы по личным делам. Никто не может сказать, куда и зачем. Кто? Богдан Листа. Что мы знаем о нем?» Богдан Листа — один из ведущих магов Ордена, причем относится к наиболее консервативному крылу рыцарей, что неудивительно. Вся жизнь Богдана прошла в гвардии, герой последней войны с Зеленым домом. Помните ту странную историю с выбросом энергии во время переговоров? Разумеется. Богдану 104 года, он командур войны, но по своему потенциалу значительно превосходит Франца дегира мастер войны. За последние годы Богдан в нескольких столкновениях доставил нам изрядные хлопоты. Он имен, целеустремленен и талантлив. Он разработал ряд интересных заклинаний, исследовал природу источника и даже занимался поиском технологий перехода во внешние миры. Богдан — незаурядная личность. Сантехо поправил галстук и остановился прямо напротив князя. Если он станет мастером войны или великим магистром, то сможет реально усилить орден. Как комиссар темного двора, ответственный за безопасность великого дома Нафи, Я крайне заинтересован в его нейтрализации. «Понятно», — протянул князь. «Но ты же понимаешь, что официально мы не можем ничего сделать. Строительство Аркана желаний не более, чем твои подозрения. Есть жертвы? Ты сумеешь доказать причастность к ним Богдана? Нет. Значит, и говорить не о чем». Сантьяго помолчал. «Если постараться, я смогу взять его на престоле силы во время принесения последней жертвы. Тогда его причастность к строительству запрещенного аркана будет очевидной, и мы сможем его прижать». «Ты будешь требовать его смерти?» «Мы имеем на это право», — пожал плечами комиссар. «Имеем», — согласился князь. «Но попробуй спрогнозировать дальнейшее развитие событий». Сантьяго задумался. — Орден, безусловно, не захочет терять одного из лучших магов и постарается сгладить ситуацию? — Верно. А учитывая наши прохладные отношения с Великим Домом Люч, Зеленые наверняка не поддержат требования смерти командора. — То есть мы сдадимся? — Орден накажет Богдана, но не столь сурово. В конце концов речь идет о челах Максимум, чего мы сможем добиться — отлучение от гвардии, лишение титула командора войны, запрет на занятие магией. — Они его вернут через год или два? — Совершенно верно. — А я намерен его убить, — жестко проронил Сантьяго. — Почему? — немного удивленно поинтересовался князь. Обычно комиссар был более сдержан потому что я хочу выяснить, откуда командор узнал технологию Аркана. На этот раз повелитель темного двора молчал гораздо дольше. Он тщательно обдумывал слова своего комиссара. Листа сам все расскажет на следствии. А если нет, вы же знаете, насколько упрямы чуды? Пауза. Он мог вскрыть книгу запрещенных заклинаний. Орден ведет себя слишком безмятежно. — Они явно не в курсе происходящего, — покачал головой сантега Вскрытие книги пахнет войной, и великий магистр не станет прикрывать рыцаря, даже командора. Снова небольшая пауза. — Значит, ты думаешь, что Богдан узнал технологию аркана желаний не из книги запрещенных заклинаний? Это было невозможно. Со времени подписания Китайгородской конвенции все сведения о технологиях запрещенных арканов были изъяты из архивов и помещены в специальные книги. За этим следили очень жестко, поэтому интерес Сантьяги был вполне оправдан. «Я хочу выяснить, откуда командор Леста узнал технологию запрещенного заклинания», — повторил Сантьяга. «Но при здесь его смерть?» Комиссар снова пристроился на краешке столешницы. — Мне кажется, что Богдана подставляют. Слишком эта ситуация нереальна. Я не верю, что она возникла случайно, сама по себе. Мне кажется, что кто-то хочет поиграть с нами, и нам предлагают убить командора Листа. — Это может оказаться Гамбитом. Нам отдают его, чтобы тут же перейти в нападение, — глухо произнес князь. — Понимаю, — согласился Сантьяго, — но не вижу других шагов. Ты уже принял решение. — Практически, да. Я сделаю то, что от меня хотят. Убью Богдана ради того, чтобы игра продолжилась. Темный двор могут обвинить в преследовании командора войны. Именно поэтому я хотел бы действовать как частное лицо. — Ты все предусмотрел. Я старался. — Считай себя в отпуске до конца недели. — Что тебе нужно еще? — Пусть кто-нибудь из советников даст упопреждающее интервью в Тиградком насчет недопустимости употребления запрещенных заклинаний и нашего безукоризненного выполнения китай конвенции. Надо подготовить общественное мнение к возможной напряженности. — Хорошо, мы проведем кампанию в прессе. — Я подключу к делу лас и наемников. сантега поправил галстук. — Не волнуйтесь, князь, темный двор останется в стороне. Комиссар поднялся сделал пару шагов куда-то в темноту кабинета, но короткий вопрос князя остановил его. — Сантьяго, с какой целью листа строят аркан? — Что? — С какой целью командор войны строит аркан желаний? — повторил повелитель темного двора. — Чего он хочет? — Я не думал об этом, — признался Сантьяго. — Да и мало ли может быть желаний у рыцаря? — У командоров войны обычно мало нереализованных желаний. — Мы желаем, следовательно, мы существуем. Всегда может появиться нечто такое, что недостижимо обычными способами. — Мне кажется, это важно, — продолжил князь. Что побудило Богдана пойти на преступление? — А мне кажется, что это простое любопытство, с легким раздражением буркнул Сантьяга. Я не собираюсь позволить командору закончить аркан, поэтому мне безразлично, для чего она ему нужна. — Логично. Теперь в голосе князя сквозил подлинный интерес. — А ты, Сантьяга, когда придумывал аркан желаний? О чем думал, о чем мечтал, чего тебе не хватало? Комиссар вернулся к креслу, склонился над князем и, холодно глядя в непроницаемую тень под низко надвинутым капюшоном, жестко ответил. — Я хотел избавиться от вас внутри себя, князь. Ради этого я перевернул все архивы тайного города и придумал заклинание, исполняющее любое желание. — И что? — язвительно осведомился повелитель Нави. — Не получилось. — Получилось бы. Просто я не стал этого добиваться. Их разделяли века, но они по-прежнему оставались одной личностью. — Иди, Сантьяго, иди. — Иди. — проворчал князь. — Только не приходи больше в светлых костюмах. — Обещаю.